Кого грязнули, как Уолтер Кэндалл, ему встречать еще не доводилось. Холландер назвал Лайонса странным. Значит, по его мнению, Кэндалл нормальный? Операция в Буйной Сарисе оказалась на словах совсем несложной. Гораздо проще тех, какими приходило заниматься Дэвиду в Лиссабоне. В общем, столь простой, что он даже рассердился. Зачем и за такой ерунды ставить под удар целую разведсеть, лишая ее руководителя. Если бы Дэвида потрудились вести в курс дела заранее, он значительно облегчил бы Вашингтону задачу, а, возможно, и деньги Министерства обороны сэкономил бы. Он работал с немецкими подпольщиками с тех самых пор, когда они из разрозненных группировок объединились в реальную силу и мог бы через них переправить чертежи в США прямо из Германии. В общем... Примечательным в этой операции было только то, что Райнеману удалось достать чертежи. Ведь Пенаменды железобетонный склеп, самый надежный из известных сполдингу систем охраны. Легче выкрасть оттуда человека, чем клок бумаги. И кроме того, лаборатории в Пенаменде работали порознь, а управлялись горской отборных ученых, с которых гестапо не спускало глаз. По-видимому, Эрих Райнеман сумел или связаться и подкупить руководителей научных групп, Или обойти, подкупить гестапо, что невозможно. Или сговориться с теми избранными, которые были вхожи в различные лаборатории. Слушая Кэндала, Дэвид решил держать свои выводы при себе. «Почему чертежи будут поступать в Буэнос-Айрес с — спросил он. «Дело в том, что из Германии их тоже вывозят постепенно. он утверждает, что так безопаснее». «А этот парень?» «Лайонс». Он сумеет в них разобраться? В этом деле он лучше всех. И в Аргентине вам придется отвечать за него головой. Звучит зловещим. Ничего, справитесь, вам помогут. Главное в другом. Вы пошлете Вашингтон шифровку, и Райанаману заплатят, как только Лайонс одобрит чертежи, не раньше. Не понимаю, почему это все так сложно. Если чертежи выдержат проверку, почему не расплатиться за них прямо в Буэнос-Айресе? Райнеман не хочет класть эти деньги в Аргентинский банк. Насколько я знаю, Райнеман никогда не был связан с немецкими антифашистами. Но он же еврей. Скажите это тем, кто прошел Аушвиц. Они вам просто не поверят. За нас решает война. Мы, американцы, сотрудничаем с русскими. Здесь то же самое общая цель, заставляющая забыть о разногласиях. Допустим. Позвольте задать вопрос, который напрашивается сам по себе. Зачем понадобилось задерживать меня в Нью-Йорке? Не проще ли было направить меня из Лиссабона прямо в Аргентину? Боюсь, это решилось в последний момент. Неуклюже сработано, да? Не очень гладко. Мое имя и есть в списке государственного департамента? Или военных аташе? Понятия не имею, а что. Хочу узнать, многим ли известно, что я уехал из Лиссабона. И кто может об этом знать? Ведь, по-видимому, эти сведения засекречены. Наверное. А зачем они вам? Просто хочу понять, как себя вести. Мы решили дать вам несколько дней войти в курс дела, познакомиться с Лайонзом, со мной, обсудить операцию, уяснить, что от вас требуется и прочее. Очень предусмотрительно, — произнес Дэвид, — и поймал на себе вопросительный взгляд Кэндалла. «Нет, я не иронизирую. Слишком часто нас бросают в сечу, как слепых котят. Даже я поступал так со своими людьми». Кэндалл, понимающе кивнул. «А теперь о Лайонзе. Он пьяница. Четыре года просидел в колонии. Говорить почти не может, сжег горло спиртом. Но лучше его в аэрофизике не разбирается никто». Сполдинг уставился на Кэндалл и несколько секунд не мог вымолвить ни слова. Наконец заговорил, не скрывая изумления. «И вас это не настораживает?» «Говорю, лучше его никого нет». «В любой психушке каждый второй мнит себя гением, а работать этот лайн может». «Раз уж я, как вы сказали, отвечаю за него головой, то вправе узнать, кого вы мне подсовываете и почему». «Он лучше всех, это не ответ». Вы солдат и должны подчиняться приказам. Я с таким же успехом могу их и отдавать. Словом, не стоит разговаривать со мной подобным тоном. Ладно. Попробуй объяснить. Юджин Лайонс был самым молодым профессором технологического института.